Ах, матушка Елена Прекрасная, Ему брат подарил на тулуп 40 сороков Черных соболей чистого золота На пуговицы зеленого шелку на петельки И приказал ко Христовской заутрине Шубу сшит, чтобы в каждой пуговице Пели птицы райские телевизор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 Поить, кормить три года, да не исполнила. Тут повелели алёшу Поповича И бабку-голубую шапку расстрелять, А Василию Царевичу Елена Прекрасная Ручила царство, и стали они жить, поживать, Да и добра наживать».